Глава 41. Падший ангел. Дзян Фэн смотрел на шестерых молодых людей, сидевших перед ним. В их глазах он видел решимость и уверенность в себе. «Хорошо быть молодым. Молодые уверены, что в мире нет ничего, что было бы им не под силу. В этот раз вам дадут задания не такие, как раньше. Их нельзя решить с помощью военной силы. Общее с прежними заданиями только то, что шансы умереть 9 к одному», спокойно произнес Дзян Фэн. Видя, что на лицах всех шестерых не промелькнуло ни малейшей тени беспокойства, Дзян Фэн невольно улыбнулся. Вот что значит молодость. Вы можете сейчас отказаться. Решайте. Смелость здесь ни при чём. Я надеюсь, что вы в состоянии принять разумное решение, продолжил наставник. Он полагал, что высказался достаточно ясно и нет нужды ничего уточнять. Но Ван Жен и остальные пятеро явно не собирались отказываться от задания. У них не было недостатка в жизненном опыте, и все они были полностью уверены в себе. А Дзян Фэн тоже не стал больше церемониться. «Каждый из вас получит случайное задание, кому как повезет. Помните, каждое задание совершенно секретно, его ни в коем случае нельзя разглашать. То, как вы выполните задание, будет записано в ваше досье. Разумеется, в случае вашей гибели вам не будет от этого никакой пользы. Затем каждый из них вытянул номер... Ван Чжену досталось задание номер пять. «Ну вот, теперь подробности будут присланы на вашей Скайлинке. Затем будет организовано все, что нужно. Желаю вам удачи!» Сказал Дзян Фэн. «Между прочим, вы знаете, как умирают герои?» Ван Чжену и остальным вопрос показался странным. Впрочем, Дзян Фэн, похоже, и не ждал от них ответа. Глядя вслед уходящим шестерым парням, старший преподаватель помотал головой. По правде говоря, он надеялся, что хоть кто-нибудь из них откажется, потому что все шестеры ему нравились. Жаль, что в таком возрасте мало кто осознает опасность. Но зато если они вернутся живыми, неважно даже выполнят они задание или нет, они вернутся совсем другими людьми. С другой стороны, бывает и такое, что подобные задания могут изменить даже чересчур сильно. Немало талантливых молодых людей остались в живых, хотя и не выполнив задания, однако... Они не вернулись в этот мир, а навсегда остались во мраке. Эти шестеро уже знали, что студенческая жизнь Высшей Академии X для них окончилась, им надо смотреть в будущее. Жизнь здесь протекает беззаботно и весело, но рано или поздно всему приходит конец. Ван Джен, или и Эли Вейдус действительно не боялись принять вызов, что касается Пань Пасы и Данди, они попросту не могли упустить шанс. Еще неизвестно, достигнут они земного ранга или нет, но это задание определенно повысит их статус. Успешное выполнение даст толчок их карьере. И совсем другое дело будет, если не выполнить задание или отказаться. Высшая Академия X, несомненно, воспитывала авантюрный дух в своих учениках. Каждый из них хотел пробиться на самый верх и стать для всего мира героем. Вскоре на Скайлин Кванжена пришло сообщение: Задание номер пять. Планета Макуро. Макуру. У Ванжина было довольно смутное представление об этой планете, но проще всего было просмотреть имеющиеся в Академии материалы об этом месте. Планету Макуру называют еще планетой падшего ангела. Она считается одной из десяти самых отдаленных планет зла. Планетами зла их называли по ряду исторических и политических причин, из-за которых их включили в серую зону. Эти планеты поддерживают связи с могущественными монополиями разных стран, военной верхушкой и даже пиратами, и представляют из себя стерый мир, соединяющий светлый мир с темным. Проще говоря, Макуру — отвратительное место, однако обладающее запасами ценных полезных ископаемых. Когда-то эти залежи были обнаружены искателями приключений, из-за того, что разработка велась в тяжелых условиях — А главным образом из-за того, что ископаемые были радиоактивны и загрязнели окружающую среду, пришлось использовать роботов. Но эффективность роботов низкая, поэтому для добычи ископаемых стали использовать преступников. Рост населения и вмешательство могущественных корпораций сформировали нынешнюю обстановку на этой планете. Человеческое общество никогда не было исключительно светлым или исключительно темным. Существование Макуру решало множество проблем, но в то же время и создавало проблемы. Нельзя сказать, что никто не знал, что творится на серых планетах. Военные режимы, торговля людьми. То, что там происходило, было ничем не лучше пиратства. Нам млечном Пути нужны полезные ископаемые, и в обмен на это Макуру получала оборудование и необходимые товары. Хорошо, что Ван нет нужды беспокоиться о решении политических и им подобных вопросов, так как тут даже сам председатель парламента КМП бессилен. Первая его задача — нужно попасть на Макуру, но, насколько он знал, в подобных местах приезжающих тщительно проверяют, чтобы попасть на эту планету требуется пройти более строгую проверку, чем для обычных переселенцев. Как же ему это сделать? И в чем будет заключаться его основная миссия? Ван Джену было известно пока только место назначения, он не знал даже времени отправления. Однако, получив задание, Ван Джен приготовился, чтобы выехать в любую минуту, благо ему и не надо было особо готовиться. Саламандры добились славы, но почивать на лаврах было не в привычках Ван Джена, у него в крови всегда бушевала жажда приключений, к тому же он сейчас стремился стать одним из сильных мира сего. А учитывая, что в отличие от Марса, Оливейдуса и Кёртиса, у него не имеется за спиной благородного и богатого семейства, а значит и нет связей в обществе, Остается лишь один путь. Пусть даже в Академии все равны, Но выйдя в реальный мир, без разницы, будь то армия или любая другая сфера, сразу почувствую, что оценки, полученные во время учебы, ничего не значат. Ван Джан не был настолько наивен, чтобы не знать, какова может быть жизнь воина земного ранга. Судьба парадиза стала для него поучительным примером. Однако Ван Джан не считал, что именно жизнь обошлась с парадизом несправедливо. Человек в состоянии сам менять свою судьбу. Янь Сиасу и Ецесу уже многого добились. так что он тоже должен заняться настоящим делом и начать прямо с этого задания». Руководство Академии действовало быстрее, чем он ожидал, и к вечеру того же дня за Ван Дженом уже прислали. Он даже не успел ни с кем попрощаться. Через два часа он уже садился в космический корабль, покидающий Ролан Гаррес, и за все это время никто не сказал ему ни слова. Ванжену было немного не по себе. Такое впечатление, как будто его продали в рабство. Задание заданием, но неужели трудно сказать хотя бы пару слов? Он был совершенно один в каюте корабля, впрочем, тратить нервы бесполезно. Если у него нет хоть капли мужества, чтобы потерпеть, тогда нечего было показывать такую самоуверенность перед Зен Феном. Прошло уже больше двух часов полета, как вдруг отворилась дверь и вошёл майор лет сорока с лишним. Он бросил взгляд настоящий перед Ван Дженом на столе стакан воды, а затем в течение нескольких секунд разглядывал Ван Джена. «Сейчас я ознакомлю тебя с заданием. Твое имя теперь Джао Житянь. Родился на Земле, после переселился на Марс. Попал в тюрьму за поджог, затем бежал. Твоя задача – узнать точное содержание плана День Возрождения. Запомнил?» Ван Чжан кивнул головой. «Чего тут запоминать-то? Только вот имя у него дурацкое. Кто только его придумал?» «Джао Житянь». «Майор, а что за план День Возрождения? И как я попаду на планету? Я...» Майор вдруг щелкнул пальцами, и в глазах у Ван Джена потемнело. Всё закружилось и поплыло. Вот чёрт! Свои же сыграли с ним такую злую шутку, но что за... Разумеется, свои лучше, чем кто-либо знали возможности его организма. Доза препарата была подобрана абсолютно точно. Ван Джен почувствовал, что его куда-то переносят, затем он впал в забытие. Неизвестно, сколько времени прошло, но Ван Джен постепенно пришел в себя, И то, что он увидел вокруг, его просто потрясло.